Пектины снижают уровень холестерина. Кожица чеснока и лука содержит большое количество пектина. Это волокна, присутствующие во всех фруктах и многих овощах. В терапии пектин используют при лечении поноса, часто вместе с другими лекарствами. А недавние исследования показали, что пектин снижает содержание холестерина в сыворотке крови и 3 глицеридов в крови и печени. Более подробную информацию об этом можно найти в научной литературе.